Гамлет, дай взгляну, берет череп в руки. Бедняга Йорик, я знал его Горацио. Это был человек бесконечного остроумия, неистощимый на выдумки. Он тысячу раз таскал меня на спине, а теперь это само отвращение и тошнотой подступает к горлу. Здесь должны были двигаться губы, которые я целовал не знаю сколько раз. Где теперь твои каламбуры, твои смешные выходки, твои куплеты? Где заразительное веселье, охватывавшее всех за столом? Ничего в запасе, чтобы позубоскалить над собственной беззубостью. Полное расслабление. ну ступай в будуар великосветской женщины и скажи ей, какое она сделается когда-нибудь, несмотря на румяна в дюйм толщиною. Попробуй рассмешить ее этим предсказанием. «Скажи мне одну вещь, Горацио». «Горацио, что именно, принц? Гамлет, как ты думаешь?» «Александр Македонский». Представлял в земле такое же зрелище? Горацио. Да, в точности. Гамлет. И так же вонял. Фу! Кладет череп на землю. Горацио. Да в точности, милорд. Гамлет. Да какого убожества можно опуститься, Горацио? Что мешает вообразить судьбу Александрова праха шаг за шагом, Вплоть до последнего, когда он идет на затычку пивной бочки? Городцо. Это значило бы смотреть на вещи слишком близоруко. Гамлет. Ничуть не бывало. Напротив. Это значило бы послушно следовать за их развитием, подчиняясь вероятности. Примерно так. Александр умер. Александра похоронили. Александр стал прахом. Прах — земля. Из земли добывают глину. Почему глине, в которую он обратился, не оказаться в обмазке пивной бочки? И Истлевшим Цезарем от стужи Заделывают дом снаружи, Пред кем весь мир лежал в пыли, Торчит затычкою в щели. Но тише, станем дальше, Вон король!